Глава 22. 1962. 1963. Мэри Голд. «Сестра, мы с Джеком ждем нашего первенца. А еще я научилась готовить баклажанный орешб без баклажанов». Роя прочитала письмо Зари и аккуратно положила его на свой письменный стол в стопку бумаг, требующих ответа. Она написала сестре на фарси и добавила внизу листка «Поздравляю» крупными буквами по-английски. Лизнула конверт, запечатала письмо и напомнила себе о своих служебных обязанностях. Она работала секретаршей в бизнес-школе и старалась повысить квалификацию. Научилась быстро печатать на пишущей машинке. Конечно, не о такой работе она мечтала, но во взрослой жизни компромиссы неизбежны. Просто она не смогла получить хорошую, да хоть какую, работу в сфере науки. И не потому, что не очень пыталась. Она понимала, все дело в том, что она женщина. Она и так уже настояла на том, что будет работать. А руководство научных фирм считало, что если взять ее на работу, то она займет место мужчины с высокой квалификацией. К тому же она иностранка. Значит, пускай и так радуется, что живет в этой стране. Все эти мысли Роя часто угадывала за благожелательным отношением друзей и соседей. Поэтому она умерила свои амбиции. но в глубине души ей не давал покоя один вопрос. Патриция была права. Рой пора родить ребенка. Чего она боится, Господи? Почему она думает, что непременно что-то случится? Роя зашла на почту и отправила письмо Заре. Потом на неделе она позвонит ей и, конечно, пошлет подарок. Конечно. Она быстро пошла домой. перебирая в памяти то, что ей нужно сделать. Она радовалась за Зари и Джека. Искренне радовалась. Но она ужасно занята, ох, просто ужасно. Так занята. Иногда в ее снах появляется Бахман, его улыбка, его терпкий запах, полные надежды глаза, его прикосновения. То, как он наклонялся к ней возле книжных стеллажей в магазине констоваров, Вкус того первого эспрессо и пирожного, его наклоненная спина рядом с нею. Роя пробуждалась с желанием забыть все это. Она не могла позволить, чтобы те воспоминания вмешивались в сценарий ее нынешней жизни. В ее снах он был всегда юным, а иногда и счастливым. Джахангир позвонил ей в персидский новый год и сообщил, что у Бахмана и Шахлы теперь много хлопот с детьми. У них близнецы. близнецы она разговаривала с джахангиром по телефону раз в год и только тогда слышала какие то новости об ахмане мама и баба уж точно никогда не говорили о нем во время учебы в калифорнии роя пару лет обменивалась письмами с бывшими одноклассницами и двумя кузинами но мало помалу их переписка заглохла слишком далеко они находились друг от друга слишком много времени прошло С тех пор она переписывалась только с родителями и Зари. Но ежегодный телефонный разговор с Джахангиром поддерживал ее связь с прошлым, которое она не могла заставить себя забыть, несмотря на душевную боль. Уолтер старательно учился. И Роя была счастлива, ну, довольна, что стала работать в гарвардской бизнес-школе, ГБШ, как ее называли. В Америке любили акронимы. Ее коллеги обладали высокой квалификацией и иногда проявляли доброжелательность. Рое нравилось вставлять каждое утро бумагу в пишущую машинку, печатать письма для декана и других профессоров, делать заметки, складывать документы в папку, держать вещи в абсолютном порядке. Ей нравилась власть над вещами. Всё лежало на своем месте. Папки, письма, очиненные карандаши, массивные скоросшиватели — Она тщательно контролировала свой канцелярский мир. «Так», — сказала Патриция, приехав в гости в очередной раз, — «как вы поживаете? Появилось ли на горизонте что-нибудь хорошее?» «Принести тебе мартини, Патриция», — спросил Уолтер сквозь стиснутые зубы. «У меня уже есть, спасибо», — Патриция улыбнулась. «Уолтер, помнишь Ричарда из дома на мысе?» «Наши семьи дружили, когда мы были детьми». Последнюю фразу Патриция сказала для Рои, словно поясняла свои слова, хотя Роя с Уолтером регулярно обедали с Ричардом и его женой. «Так вот», — продолжала Патриция, «он и его прелестная жена. Ах, мне нравится, Сьюзен. Она такая элегантная. Ждут третьего ребенка? «Третьего?» Патриция сделала глоток мартини. Роя ушла на кухню, И чувствуя дрожь во всем теле, зачем-то поджарила луковицу, посыпала ее мятой и съела прямо из сковородки. Им с Олтером было больше 25 лет. У многих их друзей и знакомых уже родились дети, хотя бы один ребенок. Но для нее тоже было пока еще не поздно. Патриция вела себя грубо и бестактно. Вообще-то это ее не касалось. Они с Олтером могут ждать. и они подождут. Она появилась на свет по собственному расписанию. В больнице Маунт-Оберн 11 января 1962 года. Когда Роя брала дочку на руки, смотрела в ее глазки странно зоркие, держала крошечное молочное тельце, она чувствовала страх. Но странное дело, Роя снова вернулась к реальности и больше не казалась себе актрисой в американском фильме. Она испытывала головокружительный восторг. Да, но при этом, на удивление, твердо стояла на земле. Впервые за долгое время Роя опять стала самой собой. Когда они вернулись домой из больницы, дома их встретила Элис. От свекрови пахло картофельным салатом и лосьоном. Она ласково общалась с Роей и пришла в восторг от внучки. Роя страшно скучала по маман, но была благодарна свекрови. Та прокипятила все, что могла, опасаясь инфекции, сияла от радости и приготовила огромное количество печеного картофеля со сметаной. Лицо Элис потемнело от горя через год, когда малышка перестала дышать. Элис рыдала в машине, когда они в страшной панике ехали в больницу. Девочка судорожно хватала ротиком воздух. Мэри Голд. Ее звали Мэри Голд. Она появилась в их жизни, и почти 12 месяцев Роя теряла остатки своей сдержанности. Она никогда не открывалась у Олтеру до конца. Часть ее души всегда оставалась запертой. Он согласился с этим, это ведь Олтер, радуясь тому, что Роя рядом, что он видел ее каждое утро. Но Мэри Голд с ее русыми волосиками, серыми глазками, тихим мяуканьем, Когда она брала грудь и сосала с поразительной силой, Мэри Голд пробила все стеклянные стены, выстроенные ее матерью, и расплавила их своей беззубой улыбкой. 12 месяцев Роя устала и радостная, была сама собой. Даже ее юношеская любовь испарилась из-за дочери. Теперь для Рои не было на свете ничего важнее. По дороге в больницу Уолтер молча сжимал руль. Падал и падал снег. Сугробы обледенели и потемнели. В машине звучали молитвы Элис, строки из Библии обращения к Всевышнему. Элис приехала к ним в гости с мыса в воскресенье. Они ужинали, когда Мэри Голд раскашлялась и не могла остановиться. Температура, державшаяся у нее несколько дней, резко повысилась. Дочка хрипло дышала и хватала ротиком воздух. Роя тихо сидела на заднем сиденье с дочкой на руках. И ей казалось, что она вот-вот покроется трещинами и разлетится на кусочки. Только бы дочка поправилась. Пожалуйста, пускай доктора понизят у нее температуру. Ей станет лучше. Конечно, станет. Должно стать лучше. Мэри Голд хрипло дышала, и тогда Роя от отчаяния запела старинную персидскую песню. Элис перестала молиться и слушала, а Уолтер просто вел машину, как мог быстро, по обледеневшей дороге. У сиделки, взявшей девочку из рук Рои, были пышные светлые волосы под белой шапочкой. От неё пахло сигаретами. Рои не хотелось отдавать дочку этой женщине, она боялась расстаться с малышкой. У появившегося вскоре доктора краснел прыщ над губой, готовый лопнуть. В течение многих лет, проходя по улицам, Роя с негодованием вспоминала этот прыщ и сигаретный запах. Они вторглись в трагедию ее жизни и теперь всегда присутствовали в ее воспоминаниях. О смерти Мэри Голд сообщили через 43 минуты после их приезда в больницу. Роя стояла на линолеумном полу под флуоресцентными лампами. У неё онемели ноги. Голос доктора звучал странно, словно сквозь стену. Роя слышала английские слова, но не понимала их, как в те дни, когда она только что приехала в Америку. Рядом с ней стоял Уолтер, высокий и молчаливый. Боковым зрением она видела, как дрожали его огромные руки. Элли стояла наискосок от нее. В облике свекрови все было неподвижно, кроме слез. Домой они вернулись под утро. Ничего не поделаешь. Хотя Роя готова была не уезжать из больницы. Может, просто умереть от голода на линолеумном полу. В том здании с его шумом, пиканием аппаратуры и миллионом болезней и несчастий, которые все равно не были настолько важными, как жизнь Мэри Голд, в том пахнувшем смертью месте они сидели долгие часы. Уолтер подписывал какие-то бумаги, а потом им велели уезжать. Снова они ехали сквозь сугробы. Роя не чувствовала ни рук, ни ног, ни пальцев. Ей казалось, что в машине сидел кто-то еще, не она. Больше всего на свете ей хотелось увидеть личика Мэри Голд, прижаться к нему щекой. Ее горе никогда не пройдет. В этом она не сомневалась. Уолтер готовил ей чай. Уолтер вставал теперь каждое утро первым и варил яйца вкрутую. Он больше не насвистывал. Теперь в воздухе всегда висела грусть. Она летела из пустоты, оставшейся после Мэри Голд. «Зачем ты здесь? Тебе не надо было приезжать!» Воскликнула Роя через несколько недель при виде сестры. Заря появилась с чемоданом в руке, и двумя маленькими детьми. Роя стояла на пороге своего помрачнявшего дома, за ее спиной в кухонной раковине лежала гора немытой посуды, в воздухе пахло затхлым бельем. «Да, но я все равно приехала, сестрица». Сыну сестры Дариусу исполнилось четыре, его двухлетняя младшая сестра крутилась на руках у матери. Лейла была на 12 месяцев старше двоюродной сестрички, а Мэри Голд Никогда уже не проживет столько же. Все, Каждая деталь, каждое слово, каждая секунда, каждый человек напоминали Рои о дочке. Вот только слово «напоминали» тут не годилось. Напоминать означало, что она что-то забыла, а потом снова вспомнила. Но она никогда не забывала дочку. Все было связано с Мэри Голд, и ничто не могло заслонить память о ней. Даже слова сумасшедшей ранки, которой та пробормотала давным-давно. Дети умирают. На руках у сестры сидела Лейла, племянница, пухленькая, веселая. Она дышала. Она была живая, в вязаном розовом чепчике. Этот чепчик Зари могла бы завернуть, положить в посылку и послать Рой с запиской «Маман связала его». Лейли он уже мал. Теперь пусть его носит Мэри Голд. «Пусть носит мариголд. Если бы не...» Дариус завязал и побежал на кухню. Заря разулась и крикнула мальчугану, чтобы он не бегал по дому в мокрой обуви. Роя глядела на снег, а сестра, племянница и племянник прошли мимо нее в дом. Жизнь продолжалась в холодном, злом сиянии. Заре удалось сдвинуть горы и перевоспитать Джека. Под умелым руководством жены он превратился из поэта-битника в корпоративного тяжеловоза. Он сочинял броские строчки для рекламы, сначала для печатной, а со временем для телевизионной, и трудно было сказать, огорчен ли бывший идеалист-поэт такой трансформацией. Когда бы Роя не видела его, Джек сиял, дети висели на нем как обезьянки, а его когда-то длинные волосы были обриты. В строгом костюме и узком галстуке он выглядел символом рекламщика начала 1960-х. Как Заре удалось настолько сильно переделать своего мужа? Какое чудо-наркотик она дала своему Джеку? Почему с его лица не сходила улыбка? Ох, сестрица, мы обе знаем, что в конце концов многое зависит от того, что происходит в постели, правда? Вот как это делается, скажем прямо. Я не дура». И я знаю, что делать. Теперь Роя просто не имела при мысли о постели, простынях и занятиях любовью. Заря навела порядок в доме. Такая тщательная уборка обычно делалась накануне персидского Нового года, первого дня весны. Но до весны еще далеко. За порогом зима, всюду лёд и снег. Но Заря не думала об этом и мыла в доме все подряд. А Роя думала о том, что все ритуалы их любимого с детства праздника теперь бесполезны. Ведь она больше никогда не приготовит праздничный стол Хафтсин к персидскому Новому году, не поставит на него предметы, начинающиеся с буквы «син», символы Возрождения и Обновления. Нет. Не замочит в воде чечевицу, чтобы она дала зеленые ростки, не раскрасит яйца, символ плодородия. Никогда. Персидский Новый год, первый день весны, Навруз. все это не имело теперь значения. Уолтер и Роя не станут его праздновать как Рождество или День Благодарения. Какой смысл? Зари помыла окна. В феврале, в Новой Англии. Зачем? Они все равно покроются снегом и льдом. Зари перестирала всю одежду. Она пошла в магазин, купила свежих продуктов, жарила, парила, варила, тушила и наполнила холодильник хорошими блюдами из риса, долмой из виноградных листьев, мясными котлетами, кускусом и картофелем. Она открыла окна и впустила в дом свежий воздух. Морозный воздух. Зари даже настояла на своем, растопила сахар в сковороде, добавила туда несколько капель лимонного сока и теплой воды, и этим воском удалила волоски с ног Рои. «Неужели ты думаешь, что меня теперь это волнует?» «Это не для тебя. Уверяю тебя, что Уолтеру это тоже безразлично. Уверяю тебя, что он даже не узнает, если у меня на ногах волосы. Ну, пожалуйста, в какой-то момент тебе придется. Рою трясло отставшего привычным горя, Ей хотелось исчезнуть. Какая теперь разница? Никакой. Заря прожила у сестры две недели. Однажды Роя села на пол и поиграла с племянницей и племянником. Она слушала их веселый смех. Потом встала, легла в постель и пролежала там до вечера. Вечером Заря принесла поднос и села на краешек кровати. «У меня нет выбора, Роя Джан. Мне пришлось приехать вместе с ними. Я не могла ни с кем их оставить. Джек работает до ночи. Он не помощник». Вот так будет всегда. Люди будут извиняться за присутствие своих детей, прятать от нее их радость, стесняться их счастья. Такова ее новая участь. За эти две недели... Заря не только навела чистоту и порядок в доме и наполнила холодильник, но и зашла в детскую. Сначала она спросила разрешения, и Роя сумела лишь еле заметно пожать плечами. Заря бесстыдно упаковала в коробки одежду Мэри Голд, сложила в мешки игрушки и отнесла все в церковь. У нее хватило наглости сообщить Рои, что она оставила несколько вещиц на память, чтобы Роя посмотрела на них, когда будет готова. но она никогда не будет готова. «Спасибо тебе, Зари. Спасибо», — повторял без конца Уолтер. «Ты молодец. Какая ты молодец, что сделала это. Ты даже не представляешь, как мы благодарны тебе». Сверхвежливый мягкий Уолтер. К черту их обоих. К черту манеры Уолтера и усердия Зари. Какой смысл возиться с одеждой ее дочки? Мыть проклятые окна. Роя лежала в постели и глядела в никуда. А в кресле качалке в котором она еще недавно кормила грудью Мэри Голд, сидела у Уолтер со своим проклятым пивом и молча качался вперед-назад. Когда заре пора было возвращаться в Калифорнию, Роя не плакала или плакала. В те дни она плакала так много, что уже и не помнила про это. Когда ей казалось, что она выплакала последние слезы, всегда появлялись новые. «Пока», — сказала Роя. «Вот так по-американски. Пока. Коротко и ясно. Привет. Может, что-то и есть в этих американизмах. Лёгкость, небрежность». Все беды кажутся похожими на земляничный коктейль, а потом наступают хорошие времена. «Я буду скучать по тебе, сестрица», прошептала на фарси Заре, зарыдав на шее у сестры. «Я буду ужасно скучать. Ты пиши мне. Я позвоню тебе. Знаешь, я приеду к тебе еще, как только смогу». «Пока», снова сказала Роя. Спасибо. Она не знала, сможет ли когда-нибудь открыть свою душу для благодарности и доброты, зато чувствовала, как вокруг нее нарастает ледяная корка. Мне так жалко. От Зари пахло так же, как тогда, когда они девочками делили спальню в родительском доме. От нее пахло чаем, пахло домом. Знаешь, ты всегда можешь... Ступай. опоздаете. Маленькая Лейла капризничала, Дариус спрятался за диваном. После уговоров и криков Зари подхватила детей и загнала их в ожидавшее на улице такси. Роя помахала им. Олтер попрощался еще утром, снова бесконечно долго благодарил Зари и извинялся, что не может отвезти ее в аэропорт Логан, потому что ему нужно приготовить ходатайство, а судья у них суровый. Роя стояла в дверях и глядела на снег, а такси увозило ее сестру и племянников. За ее спиной стоял чистый аккуратный дом с набитым едой-холодильником. А перед ней — ничего. «Ничего не поделаешь», — нужно было возвращаться на работу. Снова обрабатывать ноги воском. «Ни одного волоска нет. Видишь, сестрица». Муж и жена постепенно обретали новое равновесие в своем горе. Поначалу они осторожно обходили друг друга, но это лишь поначалу. Жизнь, как говорится, продолжалась. Зима закончилась, и в первый день весны Роя не могла заставить себя праздновать Персидский Новый год. Никакого навруза. Что им обновлять? Какое праздновать Возрождение?» Времена года не помогли, Мэри Голд. Кто-то испортил такой хороший сценарий, вырвал страницы из сжёг их в огне, уничтожил все намеки на смысл и порядок. Кто-то все искорёжил. Поздравляю с весной. В первый день весны Роя вернулась из офиса немного раньше и приготовила чай. Олтр работал допоздна. И Роя старалась забыть, игнорировать персидский Новый год. Когда позвонили в дверь, она решила, что пришла миссис Майкл из дома напротив. Она иногда приходила к ним с пирожками или кексами, особенно в последние месяцы, после смерти Мэри Голд. Но когда Роя открыла дверь, она с удивлением увидела не миссис Майкл, а Патрицию. На заловке было темно синее пальто с шестиугольными пуговицами. в руках она держала бумажную сумку синие замшевые лодочки на невысоком каблуке выглядели дорого можно мне войти спросила патриция конечно пожалуйста роя отошла в сторону пропуская патрицию в прихожую конечно роя не попросила заловку снять обувь в первый раз когда уолтер сказал что роя предпочитает чтобы люди заходили в дом без обуви патриция смутилась и сказала, что она может походить в чулках, потому что не очень тратится на обувь. Роя взяла у Патриции пальто и повесила его в шкаф, а потом отвела ее на кухню и вежливо предложила ей чаю. «Было бы чудесно, спасибо», — сказала Патриция. Потом поставила сумку на стол и кашлянула. «Я ходила после работы в Маунт-Оберн», — сообщила она. Роя застыла. Мэри Голд похоронили на кладбище в Маунт-Оберн. «На улице в Маунт-Оберн? Там хорошие магазины?» Продолжала Патриция. «Я принесла тебе кое-что. Несколько вещей». Под взглядами Рои Патриция вынула подарки из бумажной сумки и аккуратно составила их на кухонный столик. Там были маленький горшок с гиацинтами, пакет с яблоками, шоколадные монеты в золотой фольге и пакетик сумаха, бутылка уксуса и несколько зубчиков чеснока. Была даже упаковка сушёных плодов виргинской хурмы. Все это были предметы, начинавшиеся на фарси с буквы «син», традиционные для персидского Нового года и для праздничного стола с семью Хафтсин. Прежде Роя аккуратно раскладывала эти символические предметы каждый год, когда росла с маман, зари и баба, и надеялась когда-нибудь продолжить эту традицию с Мэри Голд. Меньше всего она ожидала, что традицию поддержит Патриция. «С Новым годом, Роя!» — ласково сказала Золовка. Комок величиной с Новую Англию вырос в горле Рои. На лбу выступил пот. Ее захлестнула огромная волна благодарности, и ей захотелось согнуться пополам и заплакать. «Спасибо тебе, Патриция», — прошептала она. Патриция отвернулась. поправила гиацинт и немного сдвинула влево пакетик сумаха. Она не умела выражать свои чувства, насколько Роя знала. Но когда она снова повернулась, Роя увидела ее полные слез глаза. «Мне так жалко», — проговорила Патриция. Роя не поняла, то ли Золовка снова выражала соболезнования. В эти дни так много людей говорили ей, как им жалко Мэри Голд, когда встречали Рою. То ли она, может, извинялась за все сказанное ею в прошлом. Роя просто кивнула. Патриция сунула руку в бумажную сумку и вынула еще один подарок. Маленький мешочек, наполненный красными нитями, так хорошо знакомыми Рои. «Где ты нашла шафран?» ахнула Роя. «О, я навела справки. У меня есть свои каналы. Патриция подошла к ней и бережно сунула ей в руку мешочек шафрана. На минуту ее руки обняли Рою. Потом она быстро выпрямилась и громко спросила. «Так, где же обещанный чай?» Потом они сидели и пили чай. Поначалу их разговор протекал сдержанно, но постепенно они разговорились. Впервые после своего замужества Роя даже посетовала на одержимость мужа местной командой «Ред Сокс» красные носки, и Патриция ее поддержала. «Спасибо тебе, Патриция», — поблагодарила Роя, когда заловка собралась уезжать. «Я так благодарна тебе. Ты даже не можешь себе представить». «Не нужно меня благодарить». Патриция вышла в прихожую и взяла пальто. У двери она остановилась в нерешительности. Потом сказала, «Пожалуй, все эти годы Я была слишком суровой к тебе. Пожалуй. Но ты пойми, что Уолтер мой единственный брат, и я обожаю его. Я люблю его до безумия. Мама говорит, что я его избаловала. Я считала, что ни одна девушка не достойна моего брата. И все такое. Но... Патриция покрутила пуговицу пальто и вскинула голову. Знаешь, Роя... Мы потеряли Мэри Голд, но мы очень рады, что нашли тебя. Она стремительно вышла из дома, сбежала по ступенькам и села в свою машину. Роя осталась стоять в дверях и только теперь разрыдалась. Они превратились в супружескую пару, на которую все глядели с печальной улыбкой, которая получала почтовые открытки со словами соболезнования, написанными авторучкой, за которую все молились в церкви Элис. Роя по-прежнему работала в бизнес-школе и теперь испытывала странное то ли родство, то ли сходство с Уолтером. Их соединило горе. Каждый вечер он сидел в кресле качалки и пил пиво. Она уползла в свой домик, словно улитка. Лед намёрзший на подтаявший слой, бывает даже крепче прежнего. Рутина работы и немногочисленные друзья. А еще мало-помалу, иллюзия возвращения к жизни. Со временем Уолтер и Роя снова стали ходить в гости к соседям. Да, Роя даже достала кастрюли и сковородки и стала готовить. Для Уолтера. Она заставила себя купить рис, замочила его в теплой воде и отварила. И вечером, когда Уолтер вернулся домой, теперь он работал в огромной юридической фирме в Бостоне, возле Прюденшал Центр, и все считали его успешным и перспективным сотрудником. Благодаря Патриции его снова встретил аромат шафрана. Он обнял Рою и вдохнул запах ее волос. Ее обрадовало, что он не произнес чего-нибудь вроде «ты вернулась». Через несколько месяцев, в годовщину их свадьбы, они пошли в ресторан, впервые за долгое время. За столиком Уолтер взял ее за руку. Рояджан, давай попробуем снова. Слова вонзились в нее острыми иглами. Но если ты не готова, тогда не нужно. Но я не знаю. Мы еще такие молодые. Правда, Рояджан? Я не говорю, что прямо сейчас. Я говорю, когда ты будешь готова. Она никогда не будет готова. Она никогда не захочет заменить Мэри Голд кем-нибудь еще. Зачем только она согласилась пойти с Уолтером? Ведь она не готова сидеть среди людей в ресторане, где все вокруг веселятся и развлекаются. Ей нужна только ее дочка. Она хочет прижаться щекой к её личику. Хочет держать ее, слышать ее смех. Ей нужна Мэри Голд. Уолтер с мольбой смотрел на неё. Не в первый раз Роя увидела, как он постарел. После того инцидента с пролитым кофе в кафе «Беркли» прошло семь лет. Пять лет они женаты. Это был 1963 год. Им по 27 лет. Но горькая утрата выбила их из привычного бытия. Теперь они принадлежали к людям, пережившим переворот естественного течения жизни. Мэри Голд появилась у них на четвертом году брака, неожиданная, но такая желанная. Появилась только для того, чтобы покинуть их и подтвердить самые худшие страхи Рои. Милая. Она терпеть не могла, когда он называл ее милая. Он говорил это слово только когда сердился. Роя Джан. Вот как он обычно обращался к ней ласково, а слово милое означало я знаю лучше слово милое означало ты просто не понимаешь конечно у нас будет еще ребенок слово милое означало что уолтер не имел представления о том что она не отказалась вообще от всего только из чувства долга по отношению к нему я не могу нет сказала она он встал и она подумала, что он хочет пойти в туалет, может даже выйти из ресторана. Он имел полное право уйти от нее. После смерти Мэри Голд она стала невыносимой, эгоистичной, замкнутой и пришибленной. Может, он выйдет, возьмет себя в руки, как он умеет это делать, и вернется с искусственной улыбкой, насколько ему удастся, и они продолжат есть бефстроганов под ресторанный шум. При этом будут делать вид, что они такая же супружеская пара, как и другие. Но он не ушел. Он обошел столик и подошел к ней. Встал на колени и с нежностью взял в ладони ее лицо. Его голубые глаза были полны печали. Их общей печали. «Она всегда будет с нами», — сказал Уолтер. И прикоснулся к своей груди, как в тот первый раз семь лет назад, когда Роя готовила ему персидское блюдо на кухне миссис Кишпо. Потом он прижался лбом к ее лбу. Мимо проходили официанты. Другие посетители ресторана звякали ножами и вилками, болтали и смеялись. Роя и Уолтер замерли, прижавшись лбами. Еще никогда она не была так уверена в его любви. Каждую крупицу ее горя Уолтер разделял с ней вместе. Он страдал вместе с ней, тонул в горе вместе с ней и всегда оставался рядом. Уолтер был всегда рядом с ней, надежный, постоянный. Их любовь стала для нее путеводной нитью, без которой она не хотела жить. К концу рождественских праздников, когда они прожили без Мэри Голд почти год, Роя вынесла кресло-качалку на тротуар возле дома. Она знала, что миссис Майкл наблюдала за ней из своего окна. В городке, с которого началась Америка, Роя оставила кресло-качалку на тротуаре, чтобы кто-нибудь забрал его себе».